Глава 29. Моё преследование было расценено как опасность и не только для меня, но и для кафе в целом. Эдвард Тойвович отдал приказ о временном затишье, и почти неделю ни я, ни другие работники не брали и не выполняли заказов, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания, тем самым вернувшись к обычной ежедневной рутине. И рутина закончилась для меня ровно с момента, как на календаре пошли красные дни, каникулы. Хоть эти выходные относились по большей части к ученикам школ и лицеев, наш институт они также затронули. Чем решил воспользоваться мой непосредственный руководитель? Только вот он не стал заставлять меня работать больше, выходить на смену с утра до поздней ночи, а наоборот гонял меня на тренировки, выставляя против меня то Виктора, который от души издевался надо мной на ринге, будто в отместку за нашу первую тренировку, когда я успел его достать, то Викторию, которая оказалась весьма опасной девушкой, и я даже не знал, кто из них в качестве тренера хуже. Первые два дня я возвращался домой без единого живого места на теле. Пытаясь привыкнуть к скорости Виктора, я получал по голове от Виктории, которая имела странные особенности, а точнее, мутацию. Её удары, которые, казалось бы, на первый взгляд, лёгкие и невинные, были убийственно сильными. Она одним щелчком пальцев разбивала кирпичи, и одним подзатыльником толкала меня вперёд так, что удержаться на ногах не было никакой возможности. Если Виктора, мой симбионт, условно говоря, уже знал, то Виктория стала для нас открытием. Её удары было несложно предугадать. Она дралась вполне прямолинейно, лоб в лоб, но всё же любое парирование или блок отбивал мне всё напрочь, что доказывало слова главы нашей гильдии. Твое физическое тело еще не готово полноценно работать с твоим симбионтом. Поэтому на третий день тренировки продолжились с большим остервенением. И не моим, а наемников. Сами поединки с сильнейшими членами нашей группы проводились лишь после полного курса физической и внутренней подготовки. Я качался, бегал, прыгал, крушил и ломал манекены, лечился с помощью Елены, чтобы повторить все это минимум еще один раз, а затем пытался игнорировать воздушные потоки Светланы. Пусть получалось не всегда, ведь и она приспосабливалась ко мне, но определённое понимание того, как действуют маги, у меня появилось. И могу с уверенностью сказать, что впервые в жизни я понял, что пуст, нет сил, нет стремления, я был вымотан до предела, но всегда же есть волшебный ключик и второе дыхание, верно? Суть моей усталости мне не была понятна, но была понятна остальным, поэтому, когда на пятый или шестой день тренировок дни как-то стали сливаться в одну сплошную полосу, и тут я не был до конца уверен в своей оценке, я пришёл в состояние желе. Ленивый и еле волочащий ноги, я получил лекарства от всех болезней. Точнее, еду. Еду для носителей симбионтов. И хор в маленькой колбе болотного цвета был проглочен за секунду, а изменения внутри не заставили меня долго ждать. Более того, кактус, которого подговорили пожить недельку в кафе, смог объяснить суть тренировок лишь после первого питания. А суть была весьма интересной. Какой толк от того, что мой организм будет получать пищу просто так, не измучив носителя тренировками и битвами? Правильно, никакого толка не будет. А будучи измотанным, натренированным, Ихор действует не только как источник питания и восстановления сил, но и как укрепление организма, тем более что истощение организма было сигналом для симбионта, который всё это время поддерживал меня в кондиции. И вот когда он получил энергию для изменений тела носителя, а не просто как подпитку самого себя, то результаты были налицо». Этот день после принятия и хора начался так же, как и все предыдущие. Беговая дорожка, груша, словесная перепалка со Светланой, которая, как я думал в тот момент, била меня не в полную силу, а заканчивалась это выбором, моим выбором — сражаться с Викторией или Виктором. Пожалуй, больше всего я хотел закрыть гештальт именно с Виктором, так как он был первым наёмником, который меня отлупил и показал, насколько на самом деле могут быть сильны носители симбионтов — и насколько ошибочно мерить их человеческими возможностями. И результат был совершенно иным. Я стал быстрее, ловчее, парировать атаки скоростного мутанта, а по кодексу «Флэша» стало гораздо проще. Более того, мои удары стали ещё сильнее, и тело наёмника более не защищалось венцовой бронежилет, хоть он и использовался на тренировках лишь для того, чтобы замедлить его движение, но никак не для защиты. После пятиминутной драки Виктор лежал лицом в пол, тяжело дышал и постановал от боли. Мою троечку в печень он просто физически не смог вынести, учитывая то, что я его гонял, а не он меня. Наградой за мою полноценную победу над действительно серьёзным мутантом стал перелом пальцев. Виктория, которая сменила павшего товарища, вывернула мне пальцы с такой силой, что я невольно вскрикнул и попятился назад. «Зачем? Боже!» — зашипел я, отходя к стене, держась за пальцы. Вик! А ты думал, улыбнулась наемница, собирая волосы в хвост, что тебе теперь будут давать продышаться? Как бы не так. Не расслабляйся, новенький. Взмах ноги был направлен в мою голову без каких-либо колебаний. Я успел пригнуться, и это было на самом деле не так сложно, а после, уже наученный горьким опытом, прыгнул в сторону, чтобы на мою спину или голову не упал обломок бетона, который, очевидно, должен был отвалиться от стены. Ибо удары Виктории были слишком сильными, и, по возможности, под них было лучше не попадаться. Виктория страшная. Три, а может, четыре минуты я вилял по подземному тренировочному залу нашего кафе, дабы не попасть под сокрушающие удары ног и рук наёмницы. И этого времени хватило, чтобы кости хотя бы вернулись в исходное положение. Трещины, конечно, не заросли, но я вполне мог себе позволить двигаться, превозмогая боль. Так что, хоть и неполноценно, но я был в боевой форме. Она не дала мне продохнуть и сделала замах ногой. Я же увидел траекторию, но чуть просчитался и чуть не лишился плеча. Точнее, лишился. Плечо-то она мне выбила. Из-за состояния костей мне не хватило скорости. Очередной кувырок в сторону, а в месте, где до этого был я, появилась яма. Глядя на урон бетонному полу, мне не сильно приходилось напрягать фантазию, чтобы представить, что было бы, если бы она попала мне в голову. К счастью, этого ни разу не было, и... Три шага вперёд под её очередной замах, и три пальца с когтями воткнулись девушке под ребра. Виктория пискнула и ладонью попыталась откинуть меня от себя. Не получилось. Я перехватил руку впервые, кстати, за эти пять дней, и завернул её за спину, пытаясь вывести на болевой приём, чтобы она сдалась. Каково же было моё удивление, когда этого не получилось, а она, несмотря на мою силу, спокойно вернула руку на место, таща меня за ней. «Какого?» — пролепетал я, но договорить не успел. А плеуха наёмницы откинула моё бренное тело метра на три в сторону, упал рядом с Виктором, который уже понемногу приходил в себя. Мужчина на моё приземление лишь ехидно улыбнулся и одними глазами проговорил. «По делам тебе». Шестой день, да, всё же это был именно шестой день, если верить календарю, встретил меня выходным. Выходным от тренировок. Викторию я так и не смог победить, а Виктора отозвали из гильдии по делам срочным. Виктория же себя, как ни в чём не бывало. Скромно, с душой, не припоминала мне тот манёвр, который я сотворил вчера, бросив в неё Виктора, и вместо этого монотонно мне рассказывала, как делать ручное глиссе. Как-никак, я вполне официально работал в кафе и должен был уметь подменять других сотрудников. Для дня субботы посетителей было не слишком много, и мы могли позволить себе чуть-чуть отойти от привычной рутины. Тем более, что ручная работа ценилась больше, чем обычная варка кофе или напитки, которые делал новенький аппарат, привезённый вчера Лаане. Смотри. Наемница проследила за моим взглядом, сделала ложный щелчок пальцами, от которого у меня желудок скрутило, и, увидев, что моё внимание обращено только на длинный прозрачный стакан, продолжила. Всё очень просто. Кладёшь две ложки растворимого кофе или гранулированного, она открыла небольшую банку со свежими гранулами, которые привезли сегодня утром поставщики. Засунула вовнутрь ложку и начала перекладывать гранулы в стакан, набирая кофе с небольшой горкой. Теперь она поставила стакан на столешницу, поправила русые волосы и потянулась за чайником. Заливаешь гранулы небольшой порцией кипятка, вот так. Вода еле-еле покрыла кофе. После чего Вика начала взбивать кофе ложкой, превращая его в подобие кофейной пенки. Правда, с какой-то густотой под ней. И заключительным этапом был лёд и холодное молоко. Буквально пару кубиков льда сверху залилось молоком и тщательно смешалось. Напиток, который она дала мне попробовать, был каким-то божественно вкусным, на удивление. И этот навык мне пригодился буквально через полчаса, когда по обновлённому меню пошли заказы. Я проклинал всё на свете, занимаясь однообразной работой. Взбивал кофе, добавлял лёд и заливал всё это дело молоком. Может быть, 30, а может, даже и больше стаканов я передал за первый час. Когда посетителей стало ещё больше, появилось больше желающих отведать авторское глиссе. А наёмница то и дело посматривала на меня своими серыми глазами и, как мне показалось, ликовала. Всё-таки отомстила за вчерашний проступок. Я был более чем уверен, что никого из официантов она не обучала этому напитку. Почти до конца смены я только и занимался, что делал авторский напиток, изредка отвлекаясь лишь на мойку стаканов и уборку стойки обслуживания. Под конец вечера людей в кафе почти не было, а я, так скажем, с позволения администратора, откровенно говоря, филонил. Просто сидел в кожаном кресле в компании кота. Мы не разговаривали, просто сидели. Я отдыхал, а кактус грелся на моих коленях. Как бы смешно это ни звучало, но после вчерашнего возвращения блудного кота он присмирел. И если раньше ежедневно я от него выслушивал нотации, колкие фразочки, нелепые шутки, то вчера вечером, да и сегодня — у меня был идеальный питомец, который пытался как можно больше времени проводить рядом с хозяином. Такую резкую смену его поведения я не понимал. Гадать было бесполезно, а уж спрашивать и подавно. «Тут свободно?» — знакомый голос вывел меня из моего мыслительного потока. Я приоткрыл сначала один глаз, привыкая к тусклому освещению люстры над столом, а затем второй, чтобы увидеть коротко стриженную брюнетку рядом со столом. Лена приветливо улыбнулась и поинтересовалась моим самочувствием. Учитывая, что вчера она меня не лечила, да и сегодня я её весь день не видел, я был действительно рад ей. «Лечить пришла», — улыбнулся я, но в ответ девушка отрицательно покачала головой. «А чего тогда? Не хочешь немного разбавить свои тренировки?» Её предложение показалось мне подозрительным, особенно с учётом того, что она пришла, когда людей в кафе стало меньше, будто выжидала подходящего момента, когда я расслаблюсь. Хотелось, конечно, отказаться, но появившаяся рядом Виктория оценила предложение лекаря и подсуетилась, чтобы я подскочил и побежал в зал как можно скорее. В общем, всё решили без меня. Девушка ухватила меня за ухо и чуть покрутила его. В ухе сразу же затрещала, а нервное окончание пронзила пульсирующая боль. «Ай-яй-яй!» — прошипел я, скидывая с колен кактуса. «Да иду я, иду!» Кот недовольно буркнул что-то в адрес Виктории, которая заставила меня двигаться, и тут же слинял поближе к подоконнику. А я с умирающей надеждой подремать и пойти домой шёл вслед за волшебницей, гадая, что меня ждёт. По старой привычке, без какого-либо напоминания, первым делом начал расставлять манекены по всей площадке, огибая ямы от ног и рук Виктории, которые ещё не успели забетонировать. Лена оценила моё стремление побыстрее начать, но первым делом попросила меня раздеться до пояса, чтобы осмотреть вчерашние побои. Выполнил беспрекословно, ведь понимал, что так будет легче и проще. Учитывая огромную гематому на пояснице, волшебные манипуляции Елены улучшат моё состояние. Её холодные руки нежно гладили мою спину и плечи, разминая затёкшие ноющие мышцы. Места, где были отмечены после вчерашнего поединка, зудели под её касаниями, а звук, который, как мне казалось, возникал где-то внутри моего тела, говорил лишь об одном — побои рассасываются. Приятная лёгкость по всему телу появилась буквально через минуту, и эта лёгкость превратилась в неловкость. Я отчётливо почувствовал касание её губ на моём плече. Медленно повернулся — Но Лена и след простыл. Стоило мне встать, как ноги подкосились, и я упал на спину, отбив себе всё на свете. «Да какого?» — заворчал я. «Толку-то от того, что лечила!» Подкралась незаметно, засмеялась волшебница, переступая через меня. «Догонишь, или так и будешь лежать и жалеть себя?»